Глава 65. На следующий день Мали вела себя очень ласково. Я-то думала, она мне задаст, а она видно поняла, что со мной творится, и не трогала. Я сосредоточилась на работе, на том, чтобы принести облегчение моим пациентам. Им-то не зачем знать, как мне плохо. День прошел спокойно, хоть и тянулся долго. Зато обратная дорога далась нелегко. Я думала о том, как в прошлый раз эта дорога началась с радости, а кончилась отчаянием. Шли тусклые дни. Я работала, спала. Посмотрела вместе с Эллади несколько фильмов. Не помню даже каких. Все было как в тумане. Не знаю, сколько дней прошло после разрыва, когда однажды я пришла домой, а на крыльце меня ждал Остин. Лицо красное, волосы взлохмачены. Руки его не слушались, пальцы дрожали. Никакой машины поблизости. Непонятно, как он сюда добрался. Что случилось? Я почувствовала тревогу. После возвращения брат приходил ко мне только раз. Мы с отцом поссорились. Опять разборки? Или уже скандалы? Спросила я, сев рядом с Остином на холодный бетон. Всякое. Я ему чуть не врезал. Да ладно? Он сам на меня бросился. Кари, он меня довёл. Ты ведь его знаешь. Сидит весь такой правильный, всё знает. Так делай, так не делай. Когда я был в твоем возрасте... Знаю, знаю. Поверь, я свою порцию сполна получила. Остин продолжил говорить, совершенно меня не слушая. Ты понимаешь, ему на нее наплевать. Вообще, когда я спросил, знает ли он что-нибудь про нее, он просто засмеялся, клянусь, Карри, засмеялся, прямо при Эстели. Думаешь, от нее так и не было известий? А у тебя? Я покачала головой. Я уже привыкла только головой качать, когда речь заходила о маме. Она. О ней. Мама. Я сразу поняла, о ком говорит брат. «Нет», — сказала я. Внутри у меня заныло. Она где-то недалеко, я знаю, чувствую. «Остин». Я взяла его за руку. В нашей семье не принято демонстрировать теплые чувства. Только мама была совсем иной. Маленькую она обнимала меня по малейшему поводу. Помогала прибраться в комнате. Позже всегда гладила меня по спине перед сном, порой выводя пальцем на моей пижаме разные слова. «Доброй ночки», «люблю-люблю», «кар-кар-карина». -кар, За нее не переживай, Остин. Она не маленькая, и сделала свой выбор. Ты с ума сойдешь, если будешь все время о ней думать. Какая я лицемерка! Я сама, как ни старалась, не могла не думать о маме. Иногда мне мерещилось, что я вижу ее в магазине. Когда я мыла посуду, в голове звучал ее голос. Ложась в постель, я плакала, пока не засыпала. Мама была повсюду, и нигде ее не было. А я страшно обижалась, причем сразу на весь мир. Как она могла уйти? Как могла бросить нас и больше не появляться? И почему она нас не отпускает? Надоело мне здесь Карина. Хочу куда-нибудь уехать. Не круди, в другое место. А у тебя уже прошло желание. Ого! Вот он о чем. Давным-давно мы планировали побег, продумывали все до последней мелочи. Я буду официанткой, а он менять шины и заправлять автомобили. Я нашла бы симпатичный ресторанчик с клетчатыми скатертями и работала под началом официантки постарше. Какой-нибудь разбитной девицы по имени Филис, И она называла бы меня деткой. Остин трудился бы изо всех сил и не попадал бы в неприятности. Вкалывал бы с раннего утра и до позднего вечера. Потом мечтали мы, хозяин автозаправки увидит, какой у него хороший работник, и научит парня ремонтировать машины. Остин станет отличным мастером если направит усилия на решение проблем, а не на создание. Мы себе столько всего напридумывали. Тогда, на Тахте, в комнате Остина, уже после того, как нас отправляли спать, знали, что никто не заметит. Они больше не приходили нас проверять. Уже тогда родители для нас были они. Мы и они. Я объясняла Остину. Нас не проверяют, потому что мы уже большие, почти 12. Потом говорила 13, 14. В пятнадцать он перестал спрашивать. Мы часами болтали, мечтали о будущих путешествиях, о том, как поселимся в каком-нибудь небольшом городке. Мы понимали свои возможности. Я стану официанткой, он механиком. Или он музыкантом, а я художницей. Или стеклодувом. Мне была важнее Вера Остина, чем собственная. Я запутывала его в словесные сети, тянула за собой, пока у него не появлялась надежда на лучшую жизнь. И когда он начинал верить в нашу общую мечту, я переводила дух и сама начинала верить в такое блестящее будущее. Я говорила громким шепотом и прикрывала брату уши ладонями, чтобы до него не донеслось их о безнадёжности. Снизу из комнаты родителей. «Куда бы нам поехать?» — спрашивала я. «В Аризону». «В Барселону? Куда угодно, чёрт! Я мог бы поехать к бабушке». «Ты хоть знаешь, где твой паспорт?» «Знаю, где и твой. У папы в ящике стола». До переезда в Джорджию папа говорил, что его пошлет в Германию. Давно я не видела маму такой довольной. Она мечтала побывать в Мюнхене. У нее подруга переехала туда после школы. Мы спешно оформляли паспорта. Мама изучала железнодорожные маршруты по Европе, запоминала немецкие слова. Когда мы просыпались, слышали Гутен Морген, когда возвращались из школы, Гутен так. Кари, послушай! как-то сказала она с широкой улыбкой Шон Светер хейт нихтвар. Сегодня прекрасная погода, правда? Мама, сегодня дождь. Поддразнила я. Ой, не будь занудой. Она рассмеялась. А как тебе такое? Das sind meine Kinder. Карина и Остин. Я. Ja. Sie sind sehr gut. Sagen, Dank Остин услышал свое имя и тут же примчался. Мама сияла. Я сказала, это мои дети Карина и Остин. Да, они послушные. Спасибо. Остин послушный. «Мама, ты шутишь? Нельзя так обманывать бедных немцев. Остин и трех дней не пройдет, непременно нарушит какой-нибудь международный закон». «Ха-ха-ха», — -ха", сказал Остин. Мы засмеялись. В тот вечер мама приготовила домашние спагетти. Нетрудно помнить те счастливые дни. Слишком их было мало.